Глава 9. 1. Опять дорога стремительно бросалась под колёса, а щетки смахивали с лобового стекла скопившуюся влагу. Но на этот раз такого удовольствия от поездки, как несколько дней назад, когда они ехали на озеро Нарычь, Нина не испытывала. Во-первых, её машина по комфорту сильно отличалась от Марикиной, во-вторых, погода не радовала совершенно. Никакого солнца не было и в помине. Небо затянули низкие серые тучи, готовые вот-вот пролиться настоящим ливнем. А пока только нагнетали мелкую морось. В третьих Нина вела машину самостоятельно, а это немного менее комфортно, чем лежать на широком заднем сиденье внедорожника и рассматривать небо через окно. Нина не то, что не любила водить машину, но дальняя дорога в ночи её слегка нервировала. Выехать пораньше не удалось. С утра как назло навалились дела, то одно, то другое. В машину загрузились далеко за полдень. "Алекс, посмотри, какая там погода вечером. Всё-таки Слуцк немного севернее. Может, обойдётся без дождя?" попросила Нина, не отводя внимательный взгляд от дороги. Алекс достал телефон из куртки и через несколько минут сообщил: "Да, там немного лучше. Не так облачно и лёгкий морозик. Завтра так вообще без осадков, солнечно". "Отлично. Значит, через пару часиков из этого облака выедем. Будет повеселей". У Зюрошный кот сидел в переноске, явно в сильном стрессе и не понимал, как какое-то солнышко может, в принципе, поднимать кому-то настроение. Когда жизнь и здоровье в этой несущейся неведомо куда машине явно подвергается опасности. Орать как бешено он уже перестал, но до полного спокойствия было ещё далеко. Вот, вот, вот на этой заправочке остановись, пожалуйста. Анчут замахнул рукой, показывая направление. Нина еле успела съехать в поворот, потом недоумённо посмотрела на беса. Анчут, в машине полный бак. Я же говорила, что вчера как раз заправилась. В машине полный, а у Анчутки пустой. Надуло на губы, похлопывая себя по круглому животу. Александр, будь добр, сходи за пивом. Александр обернулся и удивлённо на него посмотрел. Я понимаю, как это выглядит, но мне самому не продадут. Они, ну, посылат ещё более неудобно, чем тебя. Ладно, чёрт с тобой, схожу, буркнул Александр и вышел из машины. Я корону люблю, прокричал ему вслед Анчут из открытого окошка. Посидев немного, Нина решила, что ей тоже не повредит кофе с пончиком. Раз уж всё равно заехали и потратили время. В Слуцк въезжали, когда уже начинало темнеть. Поехали сразу по адресу, который был указан на официальном сайте. Время близилось к шести, и мануфактура могла в любой момент закрыться. Сделали круг по улице, разглядывая вывески с номерами домов, нашли нужную и остановились. Здание было современным. Или не так давно построенным, или почти полностью отреставрированным. Четыре этажа бетона и стекла. Стены в тех местах, где их не занимали панорамное окна, отделаны плиткой тёмно-жёлтого и терракотового цвета. Крыльцо с треугольной крышей и навесом, тянувшимся от него в одну и в другую сторону, выглядело неуместно. Всё же здание реставрировали. Прят ли какому-то современному проектировщику пришло в голову мешать такие несовместимые стили? "Тейне, не на так поспешные выводы не делай", поучительным тоном сказала Анчут, хотя лицо его тоже выглядело безрадостно, несмотря на количество выпитого по дороге пива. "Ну пошли?" Чего стоим? спросил зябко кутучащийся в куртку Александр и, не дожидаясь ответа, направился к главному входу. Двери были открыты. Слева от входа в стеклянной будке сидела седая женщина и черкала что-то в журнале кроссвордов. Видимо, совмещала в своём лице охранника и консультанта. Пройти мимо не было никакой возможности. Проход перекрывал застопоренный турникет. Добрый вечер, молодые люди. Немного удивлённо произнесла она, оторвав взгляд от журнала и замолчала в ожидании их вопросов или объяснений. "Здравствуйте", ответила Нина. "Мы туристы, хотели бы посмотреть мануфактуру". "Замечательно, но сегодня у нас уже закрыто. Приходите завтра утром". "А завтра утром что мы сможем здесь увидеть? А что планировали?" Нина растерялась. "В путеводителе сказано, что у вас тут местная достопримечательность мануфактура по изготовлению всемирно известных слуцких поясов". Но не так, чтобы уж прямо изготовление всемирно известных, бабулька захихикала. У нас тут на базе исторической мануфактуры создано новое производство по изготовлению копий и аналогов сулских поясов. Открыт музей истории, кафе Старый город, сувенирная лавка. Экскурсии проводят для интересующихся. Но это всё завтра. Объект работает до 17:00. Сегодня никого уже не осталось. Музей, сувениры и копии и больше ничего. Разочарованно произнесла Нина. "Ну да, уже давным-давно здесь так. Школьников на экскурсии привозят, но может, изредка кто из туристов заглянет, как вы. А настоящее производство?" Начал был Александр, но Анчут пнул его в ногу, и тот замолчал. Нина бросила взгляд на Беса, тот мотнул головой в сторону выхода. "Ясно. Спасибо за информацию. Извините, что побеспокоили. Вернёмся завтра. Обязательно посетим музей и лавку сувениров." Нина приветливо кивнула, развернулась, взяла Александра под руку и пошла в сторону выхода. Тот удивлённо взглянул на неё, но сопротивляться не стал. Вышли на улицу. Холодный ветер помог им громко захлопнуть дверь. Так как идти больше было некуда, вернулись в машину. "Анчо, ты чего?" спросила у него Нина. "В смысле чего?" "Видно же, что бабка обычный человек, ни во что не посвящённый". На меня даже искра сы не взглянула, не увидела. Не хватало ещё, чтобы она вас как следует разглядела и запомнила. И что теперь, будем ждать утра? Ещё чего? Ночью пойдём, только не через главный вход. Анчут опять спросил и не с отчаянием. Мало нам было комнаты колдуна. Не прошло и суток, как мы опять совершаем незаконное проникновение. Нина. Анчут посмотрел на неё, как на несмошлёного ребёнка. Ты разницу чувствуешь? Какую разницу, Анчут? Вчера мы незаконно были у него в номере, а сегодня полезем в его мануфактуру. Да он нас завтра же под суд отдаст. Ладно, он чуть скрестил руки на груди и демонстративно отвернулся. Слушаю ваши предложения. Я бы пошёл, неуверенно произнёс Александр. Нина с изумлением уставилась на него. В смысле? В прямом? Тут провинция и никем не охраняемый объект, не представляющий особой ценности. Иначе бы они не стали на вход единственную бабку садить. Пусть даже и с тревожной кнопкой. Зайдём ночью, осмотримся. Не вижу ничего такого. Как хотите, выдохнула Нина, но у неё тоже толковых предложений не было. Но помните, не я это предложила. Так и будем в машине до полуночи сидеть? поинтересовался Александр, демонстративно глядя на часы. Конечно, нет. Пойдёмте ужинать. Я голодный, как дикий вепрь, обрадовался Анчут. Ты всегда голодный? то как дикий, то как домашний. Но я не против. У меня у самой от бутербродов скоро изжога будет, поддержала Беса Нина. Она завела машину и сделала несколько кругов по центру города, выискивая работающий бар или ресторан. Их поиски довольно скоро увенчались успехом, и довольная компания направилась на запах жареного мяса и картошки фри. За поглощением пусть не такой изысканной, но вкусной и калорийной пищи время пролетело незаметно. Веселую компанию внезапно остудил анчут. Время близится к полуночи. Не пора ли нам расчитаться и вернуться к мануфактуре? Интуиция подсказывала, что это плохая идея, но Нина была вынуждена согласиться. Пора. В маленьких городках ночь на улицах наступает быстро. Жители, не имея вариантов ярких ночных развлечений, после наступления темноты расходятся по домам. Улицы пустеют. Нина не стала подъезжать близко к мануфактуре и запарковалась на соседней улице. Дальше продвигались пешком. В здании не горело ни одно окно. Интересно, остаётся ли там на ночь охрана? Конечно же, и численностью поболее, чем одна пенсионерка на входе. Всё-таки музей, в нём же есть и цены, и экспонаты, не только копии. Подошли с чёрного хода. Анчуд по уже знакомой схеме проник внутрь, чтобы открыть им дверь. Замок оказался старый, без внутренней защёлки и без ключа не открывался. В конечном итоге бес нашёл на первом этаже окно с неосвещённой стороны здания. Нина и Александр, рискуя быть замеченными, влезли внутрь. Нина бросила недовольный взгляд на Анчута, но назад дороги не было. Они осторожно шли по коридорам. Фонарик не зажигали. Дошли до главной лестницы и остановились. В холле в стеклянной будочке, которую они видели во время первого посещения, горел свет. Нина аккуратно выглянула из-за угла. Бабульку сменил молодой человек, видимо, ночной сторож. Слишком юн для такой должности, как показалось Нине. Хотя может студент подрабатывает в ночное время. Почему её постоянно преследует стереотип о том, что в музейные сторожа идут исключительно пенсионеры? Молодой человек сидел к ним боком, не отрывая взгляд от телефона, на голове большие наушники. Он слегка покачивался, скорее всего, в такт музыке, слышимой ему одному. Как осмотр будем начинать, сверху или снизу? шёпотом спросила Нина. Предлагаю сверху вниз. Так же шёпотом ответил Анчут. Они осторожно, стараясь не шуметь, Поднялись на четвёртый этаж и принялись за осмотр здания. Заглядывали в двери, которые были открыты, освещали фонариком тёмные помещения, но пока ничего интересного не нашли. Верхние этажи были заняты кабинетами администрации. На нижних располагался музей. В целом музей был довольно интересным, но они пришли сюда не за этим. Нашлись также ткацкие и швейные цеха. Сейчас они пустовали, но было заметно, что люди ушли отсюда совсем недавно. Ещё не выветрились запахи, не до конца стыли швейной машины. Вдруг Кончут поднял руку вверх и замер. Все остановились и прислушались. Через несколько секунд он повернулся к Нине. "Ты ничего не слышишь?" Нина покачала головой. "Нет, а что?" "Мне показались лёгкие шаги. Думаешь, охранник что-то заподозрил?" "Нет, не охранник. Шаги слишком лёгкие для человека. Может, тебе показалось?" напряжённо вслушиваясь в тишину, спросила Нина. "Может Они осторожно пошли в глубь цеха. Неткут здесь волшебные пояса, тихо сказала Нина. Неткут. Он чуть шумно втянул воздух носом. Волшебством тут и не пахнет. Вдруг сзади раздался резкий звук, что-то упало, все обернулись. Александр в один прыжок оказался там и кого-то схватил. Вары! Взлетел и сразу смолк пронзительный визг. Одной рукой Александр держал какое-то вырывающееся существо, другой зажимал ему рот. Анчут с Ниной подошли рассмотреть добычу поближе. Это домовик, облегчённо вздохнула Анчут. Лэш придорок не ари. Домовик что-то неразборчиво замычал из-под широкой ладони Александра, почти полностью закрывающей его маленькое лицо. Домовик мячать перестал и закивал головой. Александр осторожно отнял руку от его рта, готовый в любую секунду зажать обратно. Нина рассматривала странное существо, хотя в полутьме мало что было видно. Домовик походил на мальенького толстенького седого старичка, только не дряхлого, а прямо-таки боевого. Как тебя звать? спросил у него Анчут, местный. Баян. Что? не на ели подавился смешок. Гармошка, что ли? Нет, блядь. Броненосный крейсер императорского флота, фыркнул домовик. Зовут меня так. Баян. Что за имя такое? Первый раз такое слышу. Очень красивое древнерусское имя. Баяна означает хранитель старены. Так вот почему в интернете бородатые шутки Баяном называют. Я и не знала, продолжала веселиться Нина. Домовик бросил на неё рассерженный взгляд. Что за неприятная женщина с вами? Можно как-то продолжить общение без неё? Нине стало стыдно за своё поведение. Простите, это нервно. Я не хотела вас обидеть. Тебя Чуть смягчился голос домовяка. Меня можно на ты. И зовите байкой, так меня местные кличут. Нина хотела переспросить: "Бабайкой?" но с усилием воли подавила рвущийся из неё неуместный юмор. Может, и правда нервная. Так я, если в не воры, говорите, зачем пожаловали?" продолжил старичок. Дело тут у нас, ищем волшебную мануфактуру. Понятно, вздохнул домовик. Минут через 10 все они сидели в его маленькой каморке и смотрели на закипающий чайник. Домовик поселился в одном из подсобных помещений, не хитрыми чарами скрыв кладовку от людских глаз. В его жилище было хоть и тесно, но уютно. Плотные двери без единой щели не пропускали наружу ни одного лучика света от лампы, ни одного звука. "Отчего гостей извините нечем? Баранки вот только и варенье малиновое, а чаем липовым напою". Он у меня в этом году на зависть суетился домовик. "Спасибо", ответила Нина, вдыхая липовый аромат, вьющийся лёгкой струйкой пара над кружкой. Запах действительно был волшебный. "Значит, волшебной мануфактуры здесь нет", спросил он, чуть когда чай был разлит по кружкам, и все уселись за небольшой колчаногий кухонный стол. "Волшебный давно уж нет. А та, что есть, так это даже не мануфактура, а храм один. Клипают низкосортные сувениры на радость туристам". «Не то, что 200 лет назад», — вздохнул Байка. «Но когда-то она все же была именно здесь?» «Когда-то была, а потом ее перенесли от греха подальше». «Куда? Расскажите, нам очень интересно», — попросила Нина. Домовик попытался бросить на нее недовольный взгляд, но у него не получилось. Поболтать старичок любил, а вот послушать его тут особо некому. «Так и быть, расскажу». Домовик сделал большой глоток чая, довольно улыбнулся и погрузился в воспоминания. Мануфактуру эту организовал в 1758-м Михаил Радзивилл. Знаменитого турецкого мастера специально для этого привез, армянина по национальности. Тот некоторое время работал в Станиславе, обучил двух слудских художников. Обучение обычного ткача длилось не менее семи лет, а про волшебного я и не говорю. В начале XIX века на мануфактуре уже работали около 60 ткачей. Стояло 28 станков. Ближе к делу, прервал его воспоминания Анчут. Перед войной с Наполеоновской Францией города Минской губернии, в том числе и Слуцк, были назначены центрами товарового обеспечения армии. Скоро после этого здесь в большом количестве стали появляться комедианты, фокусники, художники, лекари и странствующие монахи. Экс заподозрили не только в агитации в пользу Франции, но и в совершении диверсионных актов. Что-то я сомневаюсь, чтобы художники, лекари, и комедианты приехали теракты устраивать, не сдержался Александр. Всё это люди публичные, а диверсанта светиться ни к чему. Ну и агитация сомнительна. Что может агитатор-художник вызвать в отстанем мелких лавочников и ремесленников, как марксистские кружки в начале XIX века, но согетировало на аристократов перейти на сторону Наполеона ещё до войны? что тот уже обязательно должен в действующей армии вступить и кормить окупантов. Да не каждый на это способен. Я в политике не селён, рассказываю, чему сам был свидетель, недовольно ответил ему старичок. Террорист они или нет, не знаю. Вот только вспыхнул в 1811 году в Слуцке пожар доселе невиданный. В городе тогда насчитывалось порядка 700 деревянных домов, сгорела половина. Пожар затронул продовольственные склады, лавки и магазины. добрался даже до замка говорят, что потери для города от этого пожара превысили потери от войны с Наполеоном и он чуть сделал жест рукой, мол пора уже переходить к сути вопроса и пожар, естественно, затронул мануфактуру тогда решино было я спрятать в первый раз а были и последующие заинтересовалась Нина были но в первый раз решино было спрятать драгоценное производство террористов и шпионов устраивающих поджоги в нашем городе После пожара здание отстроили заново, благо деньги у хозяина были. Но установили в нём всего несколько станков для вида, а основную мануфактуру спрятали под землю. В подвал? удивилась Нина. В подвал банки с огурцами прячут. А мануфактуру вынесли в нижнее каменное здание монастыря Бернардинцев, прокопав туда подземный ход. И этот подземный ход до сих пор существует? Конечно. И через него можно попасть на мануфактуру. В каком-то смысле можно, замялся домовик. И вы можете показать его прямо сейчас? Отчего ж, нет. Могу и показать. Пойдёмте.